«Мне наплевать, как вы это сделаете. Важен результат. Если в ближайшее время его не будет, мы с вами расстанемся. Президент сделает это без сожаления. Кстати, он созовет Совет Безопасности». «Я готов», – сдержанно ответил Иван Сергеевич. «И могу предложить программу действий. Но она потребует больших финансовых затрат, сил и времени. Однако на скорый результат уповать не стоит. Против нас работают не дилетанты, что в стоп-криме, что в куполе». К тому же, я не уверен, что часть сотрудников ФСК не куплена теми или другими. Я даже могу сообщить фамилии. Кто же это? с интересом спросил премьер. Елинин, Генрих Геррдович. Ого. Но он же начальник двойки управления Т. Ирыков, Герман Давлатович. Однако, глава информбюро, вы уверены? Впрочем, зачем я спрашиваю? Доказательства есть? Косвенные. Спецкомиссия по проверке деятельности службы ещё не закончила свою работу. «А ты не так просто, Иван Сергеевич!» – перешел на «ты краснорыжим». «И на кого же эти двое работают?» – Панов улыбнулся. «Служебная тайна!» «Все это пока догадки, но не безосновательные. Итак, с какой организации начнем?» «Обе они, и чистилище, и купол вне закона, но по-разному». «С купола», – подумав, сказал премьер-министр. «Он мне больше мешает». Ни одному из них даже в голову не могло прийти, что разговор прослушивается. В километре от дачи Краснорыжина... На высоком дереве сидел человек с лазерной аппаратурой и записывал каждое слово. 2 дня потратил Матвей на то, чтобы выяснить, кто захватил Кристину и где её содержат. Он рискнул заявиться ночью на старую квартиру, предоставленную ему ещё Ивакиным, обезоружил двух крапчатых беретов, сидевших в засаде, и полночи гонял компьютер в режиме белка в колесе, пока тот не сда Но узнать о судьбе девушки ничего не удалось. Ни один из банков данных, принадлежавших спецслужбам, не зафиксировал её захвата. А это, в свою очередь, означало, что операцию проводили неофициальным путём. Если только это не были кнопки, рядовые солдаты купола, исполнявшие приказ босса. Матвей помнил их особые приметы. Не рост и ширину плеч, конечно, а перстни в форме черепов и даже подумывал Ещё раз навестить боевиков проклятого щита, однако не стал лезть на рожон без совета Горшина. К тому же, наблюдая за действиями охраны банкира, он вдруг обнаружил у одного из его дебильных громил точно такой же перстень. Эта приятная неожиданность заставила соболево заняться банкиром всерьёз. Уважаемый заместитель председателя Центробанка регулярно навещал свою пассию в Люблино, где она жила в трёхкомнатной квартире на 12-м этаже, 16-й этажке. Удобнее всего было перехватить его там, что Матвей сделал в один из душных жарких вечеров конца июля. В квартиру он попал без труда ещё днём, когда хозяйка, высокая, стройная блондинка с пышными формами, решила навестить ближайший супермаркет. Сложнее было там спрятаться, и Матвею пришлось изощряться в применении инпо искусства прятания, которым владели ниндзя. В конце концов он втиснулся в потолочную нишу на кухне, заградившись не распакованным столовым сервизом. Хозяйка вернулась в начале шестого и ни одна с собакой. Этот сюрприз едва не испортил всё дело. Спасла положение врождённая способность Матве разговаривать с животными. Собаки понимали его, а он их. Видеть пса из своего убежища он не мог, но по дыханию и ворчанию определил ротвейлера. Напрякся, ощутив недоумение и любопытство животного, почуявшего чужой запах и ринувшегося на кухню. Спокойно гуляка раздался приятный голос хозяйки, которой с виду не было и 20. Ты что себе позволяешь? Пёс босовито пролаял и замолчал, повизгивая. Мысль Матвея, окрашенная доброжелательными и в то же время предостерегающими эмоциями, всё же нашла отклик в его чувственной сфере. Больше он не лаял, но изредка ворчал и порывался зайти на кухню, заставив хозяйку в конце концов сделать это. Тревога собаки передалась и ей. Евгений Яковлевич Герашинский заявился в начале восьмого, вернее не он сам, а его телохранители. Они быстро проверили ванную, туалет, кухню, комнату и шкафы и ретировались. Шурика Зулупыченко среди них не было. Вскоре раздался голос банкира, ракочущий красиво из барскими интонациями и виска обрадованный очень даже натурально девицы, которую Евгений Яковлевич называл Лолы. Полное её имя было Лалита, звучное и красивое. Она защебетала, засуетилась, стала раздевать гостей и со смехом заталкивать в ванну. Затем прикрикнула на собаку, которая никак не могла успокоиться. Что это с ней? насторожился Геращенко. Да как пришли с прогулки, все ворчит и на кухню рвется. Может, мышку почуяла. Банкир был волком матерым и битым. Сам не стал проверять, что за мышь затаилась на кухне, а вызвал охрану. Ситуация создалась критическая. В какие-то доли секунды Матвею пришлось принимать решение, вылезать или не вылезать. Времени было в обрез. Не успеет вылезти, на него насядут кунаки влюбленного джигита. И пес по кличке Гуляка. останется на месте, потеряет свободу манёвра и если его обнаружат, получит пулю. И всё же инстинкт заставил Матвея остаться. Почему-то мелькнула мысль. Уходил обе собаки, а вернулась с собакой. Странно. Видимо, проглядел. Но теперь этого не исправишь, и Матвей настроил себя на действие. Потом вспомнил о своих возросших возможностях и запустил программу требуемого. паранормального состояния, которое активизировало разум-волю. Ответ пришел за полсекунды до того, как на кухню заглянул атаман телохранителей. Молния с небес вонзилась в затылок, знакомо разошлась по телу электрической волной, заставив нервную систему вспыхнуть пронзительно-голубым светом, застряла ощутимой массой в хара-центре. Тело под пупком, а также в затылке и вышло из глаза оранжево-желтыми искрами. и Матвей увидел и ощутил окружающую обстановку как бы изнутри, из каждого предмета и снаружи, одновременно с близкого расстояния и с огромной высоты. Заглянувший на кухню охранник светился багровым светом, для внутреннего зрения Матвея, причем ярче всего светились мышцы и фалос, а вот голова работала хуже, и Матвею не составило труда погасить ней и последние тлеющие угольки интеллекта. В результате охранника хватило полной безразличия. Он сообщил, что на кухне нет никого, кроме тараканов. Геращенко и Лалит остались одни, успокоенные, а Матвей тихо сълез и спрятался за кухонный пенал, пережидая обратную реакцию организма. С своим способностям он уже не удивлялся, но и не очень то радовался. То, что он паранормал, не прибавляло ни ума, ни счастья, а также не давало права на исключительность и принадлежность к избранным. Собака ворвалась на кухню, как только он снял над ней контроль. Крупный пятнисто-окрашенный ротвейлер, не ожидавший нападения, метвей силой ударил её ребром ладони по носу и уложил на месте, о чём потом искренне пожалел. Падение её тела он смягчил, а также успел поймать задетый ею стул. Но даже если бы стул и упал, хозяева вряд ли услышали бы, они мылись в ванной. Геращенко, закутанный в халат, вышел первым и получил щелчок по лбу, после чего закрыл глаза и оплыл на пол. Матвей усадил его в кресло, прикрутил руки к спинке, завязал полотенцем рот, зашёл в ванную и зажал рот девушке, стоявшей спиной к двери и не ожидавшей никакого подвоха. Тихо сказал он ей на ухо, сжав руки так, что она сразу перестала вырываться. Я ничего тебе не сделаю. Сиди здесь, пока не позову. И не кричи, иначе он умрёт. Первым он, второй ты. Поняла? Девушка затрясла головой. Вот и умница. Продолжай, умница. Матвей запер дверь в ванную, вернулся к банкиру, сел напротив. Геращенко пошевелился, замычал, дёрнулся глазаевой без того на выкоте, не прикрытые очками, казались огромными, как бильярдные шары. Очухался наш Альфонсик. Добродушно спросил Матвей: "Как настроение? Да ты не боишься? Я поговорить зашёл. Не рад? А то давай твоей жене позвоним. Уж ей-то ты будешь рад?" Евгений Яковлевич снова замычал, пот лил струйками слысины и лица. не хочешь. Ну и ладненько. Я тот самый ганфайтер, которого вы с шефом приговорили к тихому исчезновению. На твою беду я знаю, кто ты и чем занимаешься. Как там тебя велечают в куполе? How much monitor? Матвей усмехнулся. Красиво, аж слеза прошибает. Ну что, монитор, говорить будешь? Герашинский мелко закивал. Матвей сдвинул повязку с губ. Кто бос купола? Не знаю, быстро ответил Евгений Яковлевич, опасливо отодвинулся. Правда, не знаю, какой и где он занимает пост. Все его зовут Георгием Георгиевичем, но это не настоящее его имя. Не удивлюсь, если он обретается где-то в недрах спецслужб. И не надо удивляться. Хорошо, верю. Но вот других боссов, директоров купола ты знать обязан. Так что не хитри, падать из окна будешь долго. Геращенко побледнел ещё больше, облизнул губы. Если скажу, меня и так уберут, но я это сделаю быстрее. Хорошо, но, в общем, всего пятеро, с Георгием Георгиевичем. Он приемник крестного отца московской мафии. Это всё, что я о нём знаю. Второй мэр, Шкуро Борис Натанович, заместитель губернатора. Третий шериф, генеральный прокурор Дженнарози. Э, дальше, дальше. Подбодрил банкир Матвей опасаясь, как бы тот не хлопнулся от переживаний в обморок. И лётчик, заместитель начальника Генштаба Министерства обороны. Всё? Банкир с ужасом глянул в похолодевшие глаза своего мучителя, с трудом выговорил прыгающими губами: "Мы договорились о разделе власти с премьер-министром и министром обороны". "Они теперь ясно", кивнул Матвеев надушно. "Дошло и до них, что лучше не воевать с куполом, а работать в одной пряжке". «Хорошенькое будущее вы уготовили стране, а?» Матвей закрыл глаза, покачал головой, улыбнулся горько. «Надо же, я думал, такие уровни мне не по зубам. Но ведь за державу обидно. А? Хавмач!» Глаза Соболева сверкнули такой яростной синевой, что банкир отшатнулся, едва не опрокинув кресло, прошептал. «Я знаю, Георгий Георгиевич. У него есть какой-то помощник, чуть ли не сам сатана. Я не лгу, честное слово». по щекам Геращенко побежали слёзы. Честное слово, повторил Матвей. Да. Встал. Что ж, сладострастненький ты наш. Чао. Ничего ты мне нового не сообщил, но и за толку малую, спасибо. Теперь последний вопрос, и меня он очень волнует. Где девушка? Какая девушка? всхлипнул Евгений Яковлевич. Не шали, Матвей нахмурился. Мою девушку похитили ваши люди. Мои нет, я ничего об этом не знаю. Это либо люди-шерифа, либо секьюрити-босса. Хасан Ибрагимов? Герасчинский судорожно сглотнул, снова начал потеть и пахнуть. Матвей кивнул, спокойно вытащил из кармана черную коробочку, положил на стол, нажал на кнопку. Знаешь, что это такое? Правильно. Взрывное устройство. А это передатчик. Матвей показал вторую коробочку с усиком антенны. Сейчас я вылезу в окно и уйду через соседний балкон, а ты четверть часа будешь сидеть и молчать. Если по мне начнут стрелять, я нажму кнопочку на этом пенальчике. Непременно. Понял? Буду нем, как А. Если ты вы всё равно нажмёте, слово офицера, серьёзно сказал Матвей. Через 10 минут он был на крыше, где никто из телохранителей банкира не догадался выставить пост. А ещё через 10 ехал домой. То есть к Марии Денисовне и её правнуку Стасу.